Слово четырнадцатая. «Сделав это, вы никогда не будете переживать из-за неблагодарности». Недавно я познакомился с одним бизнесменом из Техаса, который прямо кипел от негодования. Меня предупредили, что он расскажет мне о своей проблеме через пятнадцать минут после знакомства. Вот так оно и вышло. Случай, которым он так возмущался, произошел одиннадцать месяцев назад, но он никак не мог успокоиться. А случилось вот что. Он выплатил своим тридцати четырем подчиненным десять тысяч долларов рождественской премии. Получилось приблизительно по триста долларов на человека – И ни один из них не поблагодарил его. «Как я теперь жалею!» — с горечью в голосе жаловался он. «Что дал им эти деньги? Надо было не давать никому ни пенни!» «Злой человек, — сказал Конфуций, — всегда полон яда. В этом человеке яда было столько, что я искренне его пожалел». Ему было уже около шестидесяти. По статистике страховых компаний мы проживем чуть больше двух третей разницы между нашим теперешним возрастом и восьмью десятью годами. Таким образом, этому человеку в лучшем случае оставалось прожить м лет четырнадцать-пятнадцать. Однако он уже впустую потратил почти целый год из отпущенных ему драгоценных лет, сокрушаясь и переживая по поводу того, что уже случилось, и что не воротишь. Я искренне пожалел его. Вместо того, чтобы погрязнуть в обидах и жалости к себе, он мог бы спросить себя, почему никто его не поблагодарил. Может быть, до этого он не доплачивал своим рабочим и слишком перегружал их, из-за чего они посчитали рождественскую премию не подарком, а тем, что им причитается. Возможно, он настолько отдалился от своих подчиненных, что никто не решился обратиться к нему даже с благодарностью. Работники могли также посчитать, что начальник выделил им премию, потому что знал, что большая часть прибыли и так уплывает в виде налогов. С другой стороны, работники могли оказаться эгоистичными, скупыми и невоспитанными. Возможен как первый, так и второй вариант. Я знаю об этом не больше вашего, но я точно знаю, что сказал Сэмюэл Джонсон. Благодарность — это фрукт чтобы взрастить который нужно отдать много сил. Вы не встретите ее среди грубых людей. Я хочу сказать вот что. Этот человек э, допустил свойственную всем людям досадную ошибку. Ожидание благодарности. Он просто не знал человеческой природы. Вы спасли человеку жизнь». Будете вы ожидать от него благодарность? Вы, может быть, и будете. А вот Самуэл Лейбовиц, бывший известным адвокатом по уголовным делам, до того, как стать судьей, спас семьдесят восемь человек от электрического стула. Как вы думаете, сколько из них поблагодарило его или взяло на себя такой труд, как послать ему поздравительную открытку на Рождество? — Сколько? Угадайте. Правильно, не один. Христос помог десяти прокаженным в один день. Но сколько из них поблагодарило его? Только один? Если не верите, загляните в Евангелие от Луки. Когда Христос, обернувшись к своим ученикам, спросил, «А где же остальные девять?» Те просто убежали прочь и исчезли без слова благодарности. Позвольте спросить вас, почему же вы или я или этот бизнесмен из Техаса должны ожидать больших благодарностей за наши маленькие услуги, несравнимые с тем, что сделал Христос? А если дело касается денег... Тогда шансы вообще невелики. Чарльз Шваб рассказал мне, что как-то спас банковского служащего, который спекулировал на бирже деньгами, принадлежавшими банку. Шваб заплатил залог за этого человека, чтобы того не посадили в долговую тюрьму. Был ли тот ему благодарен? О да, некоторое время. Потом он отвернулся от Шваба, оскорбляя и унижая его человека, спасшего его от тюрьмы? Дав родственнику миллион долларов, будете ли вы ожидать от него благодарность? Эндрю Карнеги сделал так. Но если бы он каким-то чудом мог встать из могилы, то был бы поражен, услышав, как этот родственник клянет его, на чем свет стоит. За что? За то, что старина Энди завещал 365 миллионов долларов на благотворительные цели, а ему выделил лишь какой-то жалкий миллион. Вот как бывает». Человеческая природа остается человеческой природой и, скорее всего, никогда уже не изменится. Так почему бы не смириться с ней? Почему бы не взглянуть на нее трезво, как это сделал Марк Аврелий, один из мудрейших людей, когда-либо управлявших Римской империей? Однажды он в своем дневнике записал «Сегодня я встречусь с людьми, которые... Слишком много говорят. Это самовлюбленные и неблагодарные эгоисты. Но я не буду ни удивляться, ни раздражаться, потому что не могу себе представить мир без таких людей. В этом есть смысл, правда? Если мы с вами будем на каждом углу ворчать о людской неблагодарности... Что тому виной? Человеческая природа или наше неправильное о ней представление? Давайте не будем ожидать благодарности. Тогда, если нас кто-то неожиданно поблагодарит, это будет приятным сюрпризом. Если нет, тогда мы и переживать не будем, так как не надеялись на благодарность. Вот первая мысль, которую я хочу выразить в этой главе. Людям свойственно забывать доброту, поэтому, надеясь на благодарность, мы подвергаем себя риску частых разочарований. Я знаю одну женщину в Нью-Йорке, которая постоянно жалуется на свое одиночество. Никто из родственников не хочет к ней приходить, и это неудивительно. Если вы к ней зайдете, она часами будет говорить о том, что сделала для своих племянниц, когда те были детьми, как она выхаживала их от кори, свинки и бронхита, они жили у нее много лет, она помогала одной из них поступить в школу бизнеса и приютила у себя другую, пока та не вышла замуж. Навещают ли племянницы ее сейчас? О, да, иногда, просто И чувство долга. Но они ненавидят эти визиты. Они знают, что вынуждены будут сидеть и часами слушать ее замаскированные упреки в свой адрес. На них обрушатся жалобы и полная жалости к себе вздохи. А когда этой женщине не удается заставить упреками и угрозами своих племянниц прийти к ней, с ней случается сердечный приступ. Может, у нее на самом деле плохо с сердцем? Ну да, врачи говорят, у нее беспокойное сердце, то есть она страдает тахикардией. Но они также заявляют, что ничем не могут ей помочь, так как ее заболевание носит эмоциональный характер. Что этой женщине действительно нужно, так это любовь и внимание. Но она называет это Благодарностью? Она никогда не получит ни благодарности, ни любви, потому что требует их. Она считает, что они причитаются по праву. На свете много людей, подобных ей. Они страдают от неблагодарности, одиночества и пренебрежения. Они жаждут любви, но единственный способ для них получить любовь – это перестать требовать ее и начать самим отдавать другим свою любовь, не надеясь получить ничего взамен. Это звучит очень идеалистично, но это не идеализм. Это здравый смысл и верный путь обрести счастье, к которому мы все так стремимся. Я в этом уверен. Я наблюдал это на примере своей собственной семьи. Мои отец и мать с радостью помогали другим. Мы были бедны, но, несмотря на свою бедность, мои родители всегда находили способ отослать хоть немного денег в сиротский приют. Сами они там никогда не были, поэтому, скорее всего, никто никак не поблагодарил их за эту помощь если только письмом, но им щедро воздавалось в виде радости от того, что они помогают детям. При этом они не надеялись на благодарность. Покинув отчий дом, я всегда стараюсь посылать родителям чек на Рождество, чтобы они могли себя слегка побаловать. Они редко это делают, когда я... Приезжаю к ним через несколько дней после Рождества. Отец увлеченно рассказывает мне, как они на все деньги закупили уголь и продукты одной несчастной женщине, у которой много детей, но совсем нет денег на топливо и еду. Какую радость испытывают они, делая эти подарки. Это радость дарить что-то, ничего не требуя взамен. Я думаю, что мой отец практически подходит под данное Аристотелем определение идеального человека, то есть человека, наиболее заслуживающего счастья. «Идеальный человек, — сказал Аристотель, — получает радость, оказывая другим услуги». Вот вторая мысль, которую я хочу выразить в этой главе. «Если мы хотим быть счастливыми, Давайте перестанем думать о благодарности и неблагодарности и начнем получать радость, отдавая что-то ближним. Тысячелетиями родители страдали от неблагодарности детей. Даже шекспировский король Лир воскликнул «страшней зубов змеиных» неблагодарность детища но разве дети могут быть благодарны родителям если их этому не научить неблагодарность естественно как сорное растение благодарность подобно розе которую нужно растить любить и оберегать если наши дети неблагодарны кого в этом винить может быть «Себя? Если мы никогда не учили их благодарить других, как можно ожидать, что они будут благодарны нам?» Я знал одного человека из Чикаго, который часто сокрушался по поводу неблагодарности своих приемных детей. Он как каторжный работал на заводе, редко зарабатывая более сорока долларов в неделю. Он женился на вдове, Та убедила его одолжить денег, чтобы отправить ее сыновей в колледж. Из своих сорока долларов в неделю он должен был платить за еду, квартиру, уголь, одежду плюс выплаты по векселям. Так он жил в течение четырех лет, работая как сумасшедший, но ни разу не пожаловавшись. Получил ли он благодарность за то, что сделал? Нет. Его жена восприняла это как должное. То же сделали и сыновья. Они никогда даже не задумывались о том, что всем обязаны своему отчему. Кто в этом виноват? Сыновья? Да. Но еще больше виновата их мать. Она считала, что стыдно обременять жизнь мальчиков чувством долга. Она не хотела, чтобы дети начинали жизнь должниками. Поэтому она даже и не думала сказать им, какой молодец ваш отец, что помог вам закончить колледж. Вместо этого она считала, «О, это лишь малая толика того, что он должен сделать. Ей казалось, что она щадит своих сыновей, когда на самом деле она отправляла их в жизнь, вооружив опасной идеей о том, что весь мир им чем-то обязан. Это была действительно опасная идея. Один из них одолжил деньги у шефа, за что оказался в тюрьме. Нужно всегда помнить, что наши дети есть то, чем мы сами их делаем. Например, сестра моей мамы... Виола Александр из Миннесоты. Яркий пример женщины, у которой никогда не было повода жаловаться на неблагодарность детей. Когда я был еще ребенком, тетя Виола взяла в дом свою мать и заботилась и ухаживала за ней. То же самое она сделала и со своей свекровью. Я хоть сейчас могу, закрыв глаза, представить этих двух старушек, сидящих перед камином, в тетином доме. Причиняли ли они тете Виоле какие-нибудь беспокойства? Я думаю, что да. Но вы никогда бы об этом не догадались по ее отношению к ним. Она любила этих старушек, поэтому баловала их, делала все, чтобы они чувствовали себя как дома. Кроме того, у тети Виолы было шестеро детей, но ей никогда и в голову не приходило, что она делает что-то особенное или заслуживает всяческих похвал за то, что приютила этих двух пожилых дам. Для нее это было абсолютно естественно и правильно. Она делала то, что хотела делать». Как поживает тетя Виола сегодня? Вот уже двадцать лет, как она вдовела. У нее пятеро взрослых детей. Все они живут отдельно и настойчиво упрашивают ее переехать к ним. Ее дети в ней души не чают. Им ее всегда не хватает. Думаете, они говорят все это из чувства долга? Глупости. Из чистой любви. Эти дети с молодых ногтей впитали тепло и доброту. Удивительно ли, что сегодня, когда ситуация изменилась, они возвращают ей свою любовь? Поэтому давайте помнить, что для того, чтобы вырастить благодарных детей, мы сами должны быть благодарными». Не стоит забывать, что дети любят слушать разговоры взрослых. Значит, нужно следить за тем, что мы говорим. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется в присутствии детей преуменьшить чью-то доброту, остановитесь. Никогда не говорите. Посмотрите только на эти салфетки, которые тетя сию прислала к Рождеству. Ха, она связала их сама, поэтому не заплатила за них ни цента. Нам такое замечание может показаться самым обычным, но ведь дети-то все слушают. Поэтому лучше сказать, посмотрите только на эти салфетки. Какие они красивые. Надо прямо сейчас же написать тете Сью письмо и поблагодарить за них. И у детей неосознанно возникнет привычка хвалить и ценить других. Чтобы не переживать и не обижаться из-за неблагодарности, запомним правило номер три. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, настройтесь на нее. Нужно помнить, что Иисус вылечил в один день десятерых прокаженных, но только один из них поблагодарил его. Почему же мы ожидаем большей благодарности, чем Иисус? Не забывайте, что единственный путь стать счастливым – не ждать благодарности, а испытывать радость, отдавая что-то другим. Надо помнить, что благодарность нужно воспитывать. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети были благодарными, нужно их этому учить.